глава 6 да остров зеландия древняя не родовой замок семьи нильсон ноябрь семь сто пятьдесят года 1642 петр карпинский ангарский посол наконец насталл день когда мац этот старый капитан королевского флота заскочил к нам и словно мальчишка с восторгом сообщил о том что сам гоневался эхстед стат холдер норвегии желат принять наш в копенгаганском замке русенбург приятная новость черт возьми последний месяц мы жили в поместье семьи нельсона куда он меня уговорил переехать из копенгагена в одну из наших встреч небольшая деревушка отстоявшая на юг от столицы километров на двадцать двадцать пять Поначалу показалось мне земным раем, тишина, покой и отдохновение в провинциальной глуши. Мац гордливо называл свое имение замком. Но мне это небольшое двухэтажное строение, из подемневшего от времени камня с одним флигелем и невысокой башенкой, окруженной низеньким каменным забором, напоминало небольшую церковушку. Не хватало лишь креста на башенке». хотя не спорю построена было на совесть да и жречь это набивалало мысли о благородных предках нильсона к сожалению погода нас не баловала похоже она соблюдала своеобразную гармонию серый камень замка серая земля вокруг серые лица крестьян и, и серое небо вверху дожди меня то замучили почти не появлявшегося вне замкового двора вымощенного камнем Ну а что говорить о нижегородцах, коих наши морпехи решили озаботить физической подготовкой? Каждодневные пробежки до дальнего леса, гимнастика и язык борьбы самбо под аккомпанемент накрапывающего дождя. Не каждое такое по плечу. Местные смотрели на это с недоумением. Многие осуждающе качали головами и показывали на моих мужиков пальцами, обсуждая причуды чужаков а священник здешней церкушки вовсе волком смотрел но слава богу никаких воплей о не чистостой силе от него слышно не было только древенские детишки с любопытством и смехом наблюдали за тем как странные бородаи с утра пораньше бегут из зам конильсонов и по грязи к лесу а потом как умалишенные машут руками и ногами стараясь сделать это в унисон они бывалы и сопровождали ангарцев в их пробежках покуда они получали пару затрещин будучи пойманными своими недовольными мамашами я же почти все время проводил в изучении датского языка используя модный метод полного погружения в языковую среду я надеялся что у меня получится де с английским в свое время я справился после школы довольно легко вот только сейчас многое подзабыл не тренируя память об общем после английского языка кстати дацский показался мне весьма сложным сказаллась та англоязычная среда которой в нашем прежде мере создали сми поп культура и интернет на слух дацкий несколько схож с немецким который я непродолжительное время успел поучить в школе вскоре с подачи родительского комитета язык канта и ге заменили прогрессивной американской жвачкой так что из немецкого я помнил только расхожие фразы из советских кинофильмов о великой отечественной теперь же по прошествии месяца с небольшим я немного поднатарел в разговорном дастском с помощью олофа и харальда сына маца нирсона и если случалась таковая аказия пробовал разговаривать с жителями деревни что частенько бывали в замке принося молоко яйца и прочую сне для кухни правдая крестьяне меня по большей части игнорировали исключения составляли дети которые с интересами и улыбками выслушивали мои попытки объясниться с ними смеясь они поправляли меня удивительно как из таких милых конопатых созданий со временем вырастают хмурые и неприветливые люди хорошо что датчане не все такие вот нифсон например харальд сын наца оказался весьма отзывчивым с готовностью принявшись обучать меня языку а у крестьян вероятно слишком сложна жизнь чтобы болтать понапрасну с приставучим чужаком кстати на днях я узнал что жена маца не так давно скончалась от острых болей в животе превративших в последние дни женщины в настоящий кошмар я с помощью тимофея объяснил что у нас доматиххе боли лечатся помню что наши медики уже провели несколько операций по удалению воспалившегося от ротка слепой кишки мац лишь грустно покивал головой и развел руки так ведь далеко оно царство ваших что да олафан то это толстяк похоже всерьез считал себя членом нашей команды набивается мне чуть ли не в день щеки еще этот норовежец как то сказал что конязь ангарий и я в его лице могу рассчитывать на олофа и его банду грабителей ухмыльнулся я припоминая наше путешествие по осслов фьорду на моряков господин петер ни капельги не смутивший заявил олов пират и моряк суть одно и то же а олов ипцен например раньше был неплохим боцманом разгрози меня гром хорошо олов сказал ему тогда когда мы придем снова в христианию то заберем твоих ребят надеюсь они добрались до ьорда олов только махнул рукой ничего мол с ними не случится потом удовлетворенный моим ответом олов коротко поклонился и хотел был выйти на двор как дверь резко отворилась и на пороге появился сияющий мац нильсон барон пр ганнибал эхстед королевский наместик в норвегии желает принять гонцов из ангарского княжества на замке руссенбурга прошу выезжать немедля после свадьбы он уъезжает в норвегию господи наконец то а ту зиму я бы тут не выдержал цехасте дженится улыбнулся я начиная собирать вещи да причем на красавице кристине дочери нашего славного короля Кристиана. С немалой гордостью отвечал Нильсон. Интересно, кем он был ранее, коли так радуется за Сехостеда? Через некоторое время мы уже катили в карете Матса по промерзшей за ночь земле к столице. Не считая Нильсона, нас было трое. Со мной в Копенгаген отправились Белов и Кузьмин. В качестве подарка... Королевскому чиновнику мы взяли песец, но ну, с небольшим запасом патронов в подарочном футляре и карабин, дабы показать возможности нашего оружия. У Тимофея было три слитка клейменного золота в качестве образца платы. У меня же был особый подарок. А пока приходилось кутаться в кафтаны и пялиться в небольшие зарешеченные оконца кареты. даский пейзаж довольно скучен и д однообразен убранные поля казалось будут тянуться бесконечно на этой ровной как стол равнине ренаковые как братья близнецы деревеньки и то и дело неспешно проплывали мимо нас лес насколько я заметил был практически сведен он виделлся островками лишь у дальних невысоких холмов неужели местные крестьяне ходят за хворством в такую дали на руси не говоря об ангарии с этим делом проще а здесь то и дело приходилось видеть сгорбленных закутанных в треппье старух тащивших на себе вязанку хворостца до да ребятенка что шел за ней и поднимал выпавшие веточки впрочем крестьяне в да не выглядят презентабельные чем я ожидал увидеть хотя встречались исущие оборванцы тимофей заметив что я уставился на очередную толпу нищих сошедших с дороги в грязь чтобы освободить проезд для кареты проговорил театртр алексеевич это людишки с южных землиц видимо от войны бегут копенгаген ноябрь семь тысяч сто пятьдесятого года тысяча шестьсот сорок второй при подъезде к пенгагену я спросил умца можно ли будет нанять в дании опытных корабелов и моряков я помнил на газ наших начальников расшибиться но привести мастеров кораблестроителей чтобы мы могли выйти в море не не только на поморских корабликах но и на чем то серьезном ведь в корею прибыть на однопарусном кораблике как то не камильфо получится А на фрегате с парусной оснасткой и с паровой машиной на борту совсем другое дело. Высший уровень. Да, еще были нужны толковые каменщики. Нильсон ответил не сразу. — Ну, сам спросишь дозволение у сэха Стэда. Мой совет — найми людей в Курляндии или в Бремене. Дешевле выйдет. — В Курляндии? — изумился я. — Откуда там корабелы? «Герцогство, конечно, невеликое, но корабелы там в почете. Нынешний герцог Якоб прикладывает много сил к становлению флота и торговли. В Африку курленцы плавают, в Вест-Индию». Тем временем карета, следуя вдоль набережной внутренней гавани, уже приближалась к цели нашего путешествия. Русенборг строился крестьянам, как летняя королевская резиденция». замок построенный в стиле р ренесанс располагался на окруженном ровом острове вокруг него была устроена система укреплений и размещен гарнизон королевских гвардейцев к ним сейчас и приближалась наша карета нас будут досматривать питер волнуясь за имеющиеся у нас оружие белов снова перешел на американский акцент не знаю тимофей спросил у нильсона попросил я в кузьмина тот кивая на футляр с карабиом попытался спросить подбирая слова но мац опередил его успокоив нас тем что у него мол все схвачено карета остановилась у подъемного моста и несколько гвардейцев в железных нагрудниках сжимая алеалибарды направилась к нам немного странно смотрелисьолиповатые перья на их шлемах и красные чулки на ногах в купе со свирепыми физиономиями дверцу открыл офицер на котором была блестящая кераса поверх парчвой куртки и широкополая шляпа с теми же кричащими перьями а на ногах огромные сапоги похожи на те в которые в конце двадцатого века мужики где нибудь внизу вверхх волги ловили рыбу сунув выбритые до синевое лицо внутрь кареты он внимательно смотрел нас держа руки в кожаных перчатках со здоровенными крагами на рукоятих пистолей, торчащих из кабур, укрепленных на широком поясе. После чего офицер принялся разговаривать с Матцем, причем его тон был весьма уважительным по отношению к Нильсену. Кстати, сам капитан на мои попытки разузнать о его статусе обычно отшучивался или ссылался на непонимание или отделывался общими фразами о знакомых, не занимающих высокое положение при королевском дворе мы въезжаем на замковую территорию где раскинулись великолепные сады крестьянана только на ступенях замка я полностью ценил все великолепие этой постройки русленбург был изящный легок но из за окружавших его оборонительных линий и присутствие тут гвардейского гарнизона возникало чувство чего то казармина а что собственно об этом удивительного просто необходимость ведь это не только королевская резиденция но в данный момент и место где жениться на королевской дочке едва ли не второе лицо государства встретивший нас на небольшей площадке перед распахнутыми дверями в замок люди и слугами не были что сразу бросалось в глаза донутрь строения нас повел грузный мужчина средних лет находившийся в замке слуги в левеях и белых чулках лишь молча склоняли перед ним головы и раскрывали многочисленные высокие двери чем дальше мы шли по длинным коридорам и переходом тем сумрачнее становилось вокруг, хотя впереди постоянно маячили забегавшие слуги и загоравшиеся свечи до чанин уверенно печатал шаги гулко отдававшиеся в лаионных коридорах мы же в своих кожаных сапогах вступали практическинеслышно едва поскрипывая наш провожатый завел нас казалось чуть ли не в самый дальний конец замка и когда он наконец остановился я перевел дух честно сказать я малость напрягся ходить по пыльным коридорам где набитых тканью с библейскими сюжетами в стенах висели раздохколлиберны картины с которых на нас смотрели давно уже умершие наверное строгого вида датчаня мужчина толкнул дверь оказавшуюся перед ним и пригласил нас войти оставшись однако снаружи мы оказались в небольшом кабинете хотя я бы и скорее назвал это комнатой переговоров стояшей посредине длинный стол десяток креслец обитых кожей очень походил на помещение для мозгового штурма в небольших компаниях несколько шкафчиков с толстыми книгами а также ворох изписсанных и из стопка чистых бумаг на столе в купая с охапкой гусиных перьев только дополняли эту картину на стенах все те же портреты хотя была и парочка пейзажей на морскую тему составные окна неплохо пропускали свет но пыль витала по кабинету клубами хоть не так темно как в кабинете нырссена пошутил я мои ребята тоже смотрю немного скованный и эта фраза немного разрядила ситуацию едва мы присели на креслеце как отворилась дверь и в комнату вошел ганнибалс эхстед на местник короля в норвегии прокричал по русски вошедший первым невысокий человечек в кабинет решительно зашел высокий мужчина в длиннополом камзоле увидев его я опешил цехстед своей внешностью сразу же напомнил мне петра великого такие же расчесанные на две стороны волнистые волосы те же усы волевой подбородок и крупный нос решительный взгляд немного на выходе глаза таким я запомнил петра по картинам и художественным фильмам не хватало лишь громогласной речи ганнибал негромко поприветствовал и даже приобнял маца нильсона вскочившего состоящего у двери креслица и после этого направился к нам следом за ним семенил переводчик а вошедший тихонько писарь занял место в углу стола Господин мой Вячеслав Андреевич Соколов, от древнего и славного князя Рюрика, род свой ведущий, князь Ангарский, Амурский, Изейский, царь Даурский, царь Солонский, великий князь Тунгусских земель и иных землиц, государь и обладатель, приветствую тебя, господин Ганнибал Сехастед, да будет Господь благосклонен к отечеству и народу твоему и желать долгих лет королю твоему, славному и благородному христиану. ганнибал дослушал перевод и едва улыбнувшись кончиками рта проговорил спасибо за слова твой посол как здоровье князя твоего бог милостив отвечал я и князь мой жив да здоров уф на этом церемониальная часть встречи к счастью закончилась и теперь можно было присесть с эхасте жестом пригласил нас занять креслеца у небольшого столика напоминающего журнальник расскажите мне барон петрр где именно располагаются ваши княжества спросил дипломат закинув ногу на ногу и сложив ладони лодочкой все же этот датчанин так явно походил на петра а я так на него заглядывался что он вынужден был спросить вас что то беспокоит барон пер не нет господин сахастед наше государство располагаться у восточных пределах московии за многими подчиненными ею царствами южные границы приходятся на земли воинственных кочевников которыми мы и торговлю имеем там же и китайское царство расположено закрыто для нас за поры маньжурским царством с коими мы во вражде состоим на море близко к нам царство японское собственно я мог бы показать вам и карту но я смогу это сделать только после того, как мы заключим союзнический договор. Именно за этим меня и послал в ваше королевство мой князь. — Я ценю это желание. — Оно похвально, — отвечал датчанин. — Но мне известно, что вы прибыли в Копенгаген тайно. Почему так? верно господин сахастет мы хотели бы сохранить наш приезд в тайне если исход переговоров окажется для нас несчастливым дело в том что иные европейские государства в качестве союзника нашим государем пока не рассматриваются ответил я почему именно дание барон ганнибал не отводил от меня взгляда господин цехстд датское королевство удобно расположено И оно дружественно Московии. Кроме того, король-крестьян храбрый и умен, и к тому же он действенный противник шведской короне. — Думаю, последняя и есть причина вашего появления, — с улыбкой заметил датчанин, после чего взгляд его стал абсолютно серьезен. — Должен сказать вам, барон, я не доверяю вам. Я понимаю, что вы хотите, но ведь наше посольство еще в Москве, и вы могли бы обсудить эти вопросы с Вольдемаром. Со Швецией у нас отношения напряженные до предела, это известно. Вы хотите действовать заодно с нами? Меня покоробил Йотон, и я приказал Белоу достать из кожаного тубуса бумаги. Я не показал вам наши бумаги. То, что мы прибыли, тайно не означает, что мы проходимцы, господин Сехостеддер. наши документы я передал э эстеду а тут в свою очередь поманил жестм своего писаря мужчина приблизившись принялся рассматривать их особенно внимательно он звучал грамоту царя михаила вскоре он многозначительно кивнул ганнивалу и тот удовлетворенный обернулся ко мне вы оскорбились искренне барон с той же легкой улыбкой проговорил дипломат это хорошо Вначале я принял россказни моего старого товарища за досужую нелепицу. Сейчас я так и не скажу. Барон Петер, я думаю, сейчас самое время дарить подарки. Вдруг подал голос сидевший до этого молча Мац Нильсен. Сехостед заинтересованно посмотрел на нашу троицу. Белов аккуратно вынул с кожаной сумы футляр с песцом, и я поставил его перед дипломатом. Это подарок лично вам. Я открыл перед Ганнибалом крышку футляра, показав ему револьвер, сделанный нашими мастерами в, так сказать, эксклюзивном исполнении. Всего таких стволов с замысловатой гравировкой и резной костяной рукоятью, где располагался герб Ангарии и инициалы Соколова в виде вензеля, у нас с собой было два. Пока Ганнибал вертел револьвер в руках, я пытался объяснить переводчику принцип его работы цехет указался и сам все понял даже закивал озабоченно слушая про переломную конструкцию оружия но о способе выемки стреляны гильза стараясь не снижать темпа я показал тимофею на карабин вытащив его из чехла я принялся было втолковывать переводчику о конструкции и этого оружия так цехаст вдруг хлопнув ладонями по столу воскликнул довольно барон видим к ряду там немедля хананс завит полковника ларса торденшельда приказал он писарю и то со всех ног бросился к двери полковником ларсон оказался тот самый офицер что разговаривал с нильсоном у подъемного моста с ним пришлось десяток солдат недобр на нас посматривающих даже невозмутимый прежде кузьмин не обратил мое внимание на маневры гвардейцев с алеалибардами белов также напрягся с трогой посматривая на усачей спокойнее ребята нам ничего грозить не может мы же гости попытался я успокоить товарищ а что оражей их не о том не кажут нам заворчал тимофей оправляя поезд на кафтане цех эстт между тем о чем то оживленно беседовал с нильсоном и торденшельдом наконец мац приблизился к нам ганнибал желает устроить и небольшой турнир он хочет испытать ваше оружие немедленно едва я обернулся к своим друзьям как нильсон добавил олов мне рассказывал как вы обстреляли лодки с его людьми в фьорде он говорит что вы достали их на весьма дальнем расстоянии и это так я кивнул после чего мац улег нас с собой и мы прошли по дорожке разделявший сад на симметричные участки по направлению к валу рядута там солдаты незамедлительно принялись сооружать некую конструкцию которая по всей видимости должна была стать мишенью увенчав свои труды нахлобученные на вершину сооружения с шляпой с перьями гвардейцы разошлись довольны своей работой в центр реконструкции я заметил не почерженный врагом и временем керасу что приволок один из солдат это голландский мушкеет полковника сообщил мац когда торденжельд приказал гвардейцам снарядить оружие вскоре ларс уложил ствол на установлены заранде сошки прицелился и вслед за сухим щелчком громахнул выстрел фигура полковника в миг окуталась дымом этот человек ларс «Любимчик Ганнибала, но он будет начальником Королевского войска в Норвегии, и ополчение тоже», — продолжал информировать меня Нильсен. «Похвально, Ларс!» — воскликнул Сехостед, когда гвардейцы заканчивали поправлять покосившуюся мишень. Оглядевшись, мы с Беловым нашли лишь одно подходящее место для стрельбы из карабина — пригорок откуда начинались ряды садовых деревьев я прикинул расстояние оттуда до мишени было не более семидесяти метров суще бездельца для ангарки брайан надо попасть раз за три справишься спрашиваешь воскликнул белов я пошел датчали с немалым удивлением наблюдали за удаляющимся ангарцем полковник даже недоуменно спросил куда это он мол направился А вскоре Брайан поднял руку, сигнализируя о готовности к стрельбе. И я, с трудом разогнав наблюдателей, с линии огня дал ему отмашку. Первым выстрелом Белов здорово покачнул конструкцию мишени, залепив пулей в кирасу, отчего та с жалобным звоном отлетела в сторону. Тут же последовал второй выстрел, сбивший шляпу с мишени, дурацкие перья разлетели в стороны. Третьим выстрелом ангарец повалил мишень на бок вырвав одну из ее стоек притихши поначалу гвардейцы разразились воплями восторга а полковник нетвердой походкой направился к белову который уже шел обратно цехастед уже потрясенно смотрел на мою ухмыряющуюся физиономию ну что съел быть вот тебе и голландский мушкет етить колотить негромко проговорил я мац нильсон одобряюще похлопал меня по плечу и сказал ганнибал отчаянно ругался сквозь зубы стало быть ему жутко понравилось вскоре к нам подошел раскрасневшийся тордоншельд сопровождавший его переводчик обратился ко мне без нужды понукаими ларса господин полковник говорит что ему необходимо испытать лично тот мушкет из которого стрелял господин брайан кузьминте временем показывал се хостеду явно увлекшемуся своим подаркам принцип работы с револьвером на примере своего песца вскоре лужайка вновь окуталась порховым дымом полковник торденшельд удивительно быстро и интуитивно понял как работает ангарский карабин и уже неплохо стрелял поылая одну за другой пури в несчастную керасу этот доспех окончательно добил сам с эастед испытывая даренные револьвера после чего дипломат потребовал у ларса чтобы тот снял бараню у одного из гвардейцев пообещав после выдать новую керасу стрельбы продолжились покуда я заметив непредвиденный расход боеприпасок аккуратно предложил заканчивать с испытаниями А то копенгагенские красавицы будут носик воротить из запаха пороха, что идет от такого красивого замка, пояснил я, вызвав улыбки у датчан. Но полковнику все равно пришлось дарить карабин, иначе у Ларса случился бы нервный срыв. Торденшельд не желал выпускать ангарку из рук. Потом мы все вместе собирали гильзы, даже сам Ганнибал с удовольствием помогал нам, выуживая из жухлой травы металлические цилиндры. Попутно я объяснял, что все же будет удобнее собирать их, просто вытаскивая пальцами из ствольной коробки. Но для этого надо будет затвор тянуть на себя более плавно. Датчане уже знали, что гильзы можно зарядить и использовать еще раз. Был у нас еще один револьвер, но он предназначался в подарок королю Кристиану приличной встречи. э только мы все оружие раздарим а нам подарки будут поинтересовался у меня тимофей кстати да пора вернуться к разговору с эхостедом и я подозвав местного толмача обратился к дипломату господин цехастед мы можем поставить вам пять сотен наших оружий я знаю что вы будете наместником норвегии я уже наместник заметил ганнивал отлично Вашим солдатам пригодится наше оружие в войне со шведами. Сам себе я напоминал менеджера по продажам. — Думаете, скоро будет новая война? — прищурился датчанин. — Откуда вам это известно? Хотя да, вы правы, война будет. Кристиан желает вернуть Швецию под датскую корону, пока правит Кристина. — А разве не Оксеншерна у руля страны? пока да но сама кристина не скрывает свои антипатии к этому человеку у нее сейчас много молодых советников проговорил цеха стед почувствовавший нужный тон беседы к тому же кристина полагает что она разбираться в политике я думаю крестьян разбираться в ней гораздо лучше добавил я пробную каплю лити вы правы барон по сравнению с этой самовлюбленной пустышкой крестьян смотрится куда умнее воскликнул ганнибал обернувшись на тордан шльда который шел к нам поигрывая гильзами на широкой ладони барон вы говорили что эти штуки можно снаряжать по новой задорно спросил варс показывая своей широкой улыбкой на удивление белые красивые зубы — Хотелось бы мне это сделать, черт возьми! Я безумно рад, что вы готовы продать нам такое оружие. — Кстати, о деле. Что вы хотите получить взамен? Серебро или товары? — посмотрел на меня сэхо стеда. После того, как я покачал головой, нахворился. — Так а чего же вы хотите, барон? Вы же не подарите нам ваши мушкеты. У вас же наверняка есть задание, которое вам поручил ваш князь. проговорил цеха стед с ноткой нетерпения да конечно воскликнул я моя первейшая задача состоит в том чтобы я добыл для нашей державы клочок земли в европе для торговой миссии посольства и где вы намерены приобрести землю удивился цеха стед европа сейчас представляет собой клубок одерущихся змей помещенных в тесную корозину это он верно заметил тридцати летняя война еще грохочет по всей центральной европе плат ее пожар разноплеменные немцы французы австрийцы шведы испанцы чехии и прочие все увлеченно дерутся друг с другом не забывая ограбить подвернувшегося крестьянина и хорошо если только пограбить ведь одни немцы в той бойне потеряли несколько миллионов человек в основном мирных жителей — Вы снова правы, господин Сехостед. Именно поэтому мы и не решили соваться в Европу, а прибыли к вам. Ганнибал с удивлением посмотрел на меня. — У вас есть что-то на примете? — Мы знаем, что датская корона в свое время заложила многие острова англичанам. Мы могли бы выкупить некоторые из них, а вы, в свою очередь, передали бы их нам за вознаграждение, золото и поставки нашего оружия. ведь у нас есть не только великолепные мушкеты цехастет кисло улыбнулся я думал господин барон что вы более следующий в европейских в делах мне не хотелось сейчас расстраивать наши отношения с мстительными англичанами ради груды скал для вас пусть ваши мушкеты и лучшие в мире бесспорно это так они бьют далеко и быстро очень быстро безумно быстро но понимаете мы уже пробовали проделать это возвратить острова и не раз черты англичане вцепились в них словно паук в свою жертву их а не вернуть забудьте первоначальный план рушился выходило что мы упустили из виду что сами англичане не нуждаются в том золоте что они уже раз дали за острова и шотландские и тем более оркнейски не говоря уже о гиабридских что же попробуем запасной вариант что скажете о фарерах господин цеха стед спросил я с напряжением ожидая очередного отказа и он не заставил себя ждать крестьян никогда не пойдет на продажу о вечьих островов они лежат на полпути к исландии и это невозможно господин барон ответил цеха стед и подумав добавил исландия тоже не продается видя ее подавленное состояние с эхастец задумался и поправив воротник предложил идти в замок становится холодно господин барон да и смеркаться скоро будет пойдемте к камину погремем руки оставалось одно арендовать туда не кусочек норвежского побережья приезжать в ангарию совсем без результата было бы верхом непрофессионализма этого я боялся как огня конечно можно легко оправдаться сложившимися обстоятельствами но ведь не зря меня послали со столь ответственным заданием мне доверяли соколов послал не кого нибудь другого а меня значит я должен из кожи вон вылезти но задачу выполнить господин цехастэнце прошу извинить меня за настойчивость начал я ожидая пока запыхавшийся переводчик — начнет фразу. — Но не могли бы мы сговориться на аренде очень небольшого участка Норвежского побережья для устройства факторий? Как король-крестьян к этому отнесется? — Ваша настойчивость понятна, господин посол, — отвечал печаташак Ганнибал. — Я могу предложить вам вариант с островом Эйсюсла. — Понимаю, что выбор не из лучших, но и иного крестьян не потерпит. «Эй, Сусла?» Я не помнил такого острова. Я пытался выловить это название в закоулках моей памяти. Все же я интересовался историей, всегда любил читать и красочные альмонахи, и невзрачные издания, но нет, вспомнить его не смог. После тщетных попыток догадаться, я все же решил не переспрашивать Ганнибала, заставляя того снова поучать меня, теперь и в географии. Но мало ли там было название у каждого островка пусть сам не покажет и с этими мыслями я потянулся к лямке моего рюкзака где лежали карты точнее копии умело списаннные с атласа офицера старпомом капитана сортинова заод одной проверим нервы господина дипломата будет ли он нервыать те жели незваные гости с самого края земли покажут ему старому и опытному политику эдак походя тучные карты европе еще на каменных ступенях руссенбурга я раскрыл уложенная книга листы на нужном месте там где была показана скандинавия и балтика и где из городов были указаны лишь рига копенгаген данцик и стокгольм после чего я спросил ганнибала укажите господин цехастт где именно находится этот остров датчанин хотевший было пропустить Меня первого в открытую лакеем дверь застыл на месте. — Ага, все-таки задергался, господин норвежский наместник. Однако Сехастет все же не зря был вторым человеком в королевстве и опытнейшим дипломатом, которому всецело доверял король. Но он быстро взял себя в руки и предложил пройти в зал, где бы мы поговорили. — Заодно и перекусим. У меня разыгрался зверский аппетит после нашей пальбы, — сообщил Ганнибал. — Не прошу меня простить. Я должен отойти к моей любимой жене Кристине. Она, наверное, заждалась меня. — Ларс, позаботься о наших гостях. Полковник, не снимая карабина с плеч, с готовностью кивнул и распорядился на счет ужина. — Стол был великолепен. сочные прямо такие иссякающие соком цыплята зайцы и куропатки тушеные овощи копченая рыба мы втроем по настоящему оторвались как прежде в крестьяне несчастый переводчик едва успевал переводить наши слова с несчастным видом поглядывая на лени и бог неподалеку лежавший на огромном блюде вина мы старались не пить хотя отказать себе в удовольствие пропустить стаканчик к другой было невозможно. Я лично разбавлял его водой, ожидая продолжения разговора с Эхэстетом. Вообще-то перед глазами у меня стояла картина, как Ганнибал сейчас пишет письмо своему королю, а гонец уже дожидается его, чтобы скакать в королевский замок. По логике он должен сейчас поступить именно так, что не будет сюрпризом если завтра с утра к нам заявится сам король крестьян насчет гонца оказался прав сеостсте действительно отправил человека к королю с подробнейшим посланием правда немедленно ожидать криьянана не следовало но то что он появится сомнению не подлежало так сказал ганнибал даже предложил продолжить наш разговор об острове который мог быть нам продан и снова вытащил карты ларс подойди потребовал от захмелевшего полковника эхастед как тебе это нравится торденшельд хоть и был малость под градусом нодыррез заюлма не утраратил восьем бит карт его поразил он понял что это копии но сразу заявил что ему неизвестны подобной карты равно как из способа их изготовления «Мастер мне неизвестен», — сказал Ларс. «Вот этот остров!» — задумчиво ткнул пальцем в эстонский Саар-Эма Сехастет. «Это ваши карты из Ангарии? С каких карт вы сделали списки?» «Имени мастера я не знаю, господин Сехастет. Они у нас очень давно», — пресек я дальнейшие расспросы. «Современные европейские картографы всем участие не принимали». «На островок-то с подвохом!» мало того что окружен со всех сторон шведами так еще и будет ими вскоре захвачен хотя что нам надо нам нужен документ который бы легализовал наше княжество в европе русский царь долгих лет жизни ему нас принял да скажем прямо авторизовал теперь черед датского короля если это произойдет то у нас на руках будет купчая от реального хозяина земли полюс европейское признание ну а как оборониться от шведов это теперь наша головная боль зато рядом то самое герцогство курляндское о коим нам говорил нильсон где вовласть рин герцог иаоб кэтлер говорят симпатии относятся к московитам покровительствует от развитию производства в своем герцогстве и увлечен идеями модного мерканилизма будетет необходимо в дальнейшем нанести визит и в метау наутро король крестьян конечно же не почтил нас своим визитом зато ближе к обеду в русенбург привел королевский гонец с приглашением от крестьяна к ангарским послам прибыть в городок хиллер род где слял замок фредериксборг отдельное послание было предназначено с эхастеду спустя час Мы уже покинули Русенбург, направляясь к Кристиану. Наконец, цель нашей миссии была близка. Мимо проплывал серый и мокрый Копенгаген, и ноги горожан и камни мостовых, на которых то и дело подскакивала карета, утопали в потоках воды. Редкие прохожие, высунувшиеся на улицу, где с самого утра властвовал холодный, усилившийся к вечеру дождь, старались поскорее перебежать, заполненную глубокими лужами улицу лишь кутающиеся в кожаные накидки и прячущее лицо под широкополой шляпой солдаты и моряки держалисьстеп путь и до фредериксборга занял немного времени ранним утром следующего дня мы уже подъезжали к нему в замок не был хрузон фортификационными сооружениями подобно русленборгу но общий изящный стиль в облике угадывался думаю стоит пригласить в ангарии местных строителей такие красивые замки украсят города любой державы а уж заплатить мастерам за работу мы сможем получше иной европейской страны насколько я выяснил на десяток выделанных шкурах соболя можно было безбедно прожить долгие годы целому семейству а что для нас эти шкурки тем более что идея о звероовхозах с коей носился в свое время полковник Смиронов. После его успеха в разведении свиней начала воплощаться в жизнь. По крайней мере, у него в Новоземельске уже было опытное хозяйство. Кто знает, может, к нашему возвращению уже будет целая пушная отрасль. Полковник говорил о том, чтобы устроить на Ольхоне резервацию для выращивания пушистого зверя. Эх... когда только мне теперь суждено будет возвратиться домой. Хм, домой. Сказал бы я так еще десяток лет назад. Вряд ли. Сейчас надо молиться, чтобы Кристиан не взбраканул и не стал упираться, а принял вариант с эхо стеда. Кстати, этот Ганнибал, на удивление, вменяемый мужик. Второй, после Беклемишева. С такими можно и нужно вести дела». Сехостед вместе с Эзелем, конечно, подложил нам и шведскую свинью. Я думаю, шведы чихать будут на смену хозяев острова. Хотя это как подумать. Возможно, есть смысл договориться с Кэтлером, герцогом Курлянди, о вассалитете Эзеля. Ведь Курляндия, в свою очередь, вассал Речи Посполитой. На данный момент шведского союзника. Тогда они и не должны на нас напасть. А что эта мысль? пол ложимся на якобы не думай что он будет капризничать ну скажем за десяток другой килограммов презренного металла фредериксборург тем временем уже был совсем рядом гвардейцев на этот раз было гораздо больше чем у русенбурга значит король здесь вскоре я был безмерно удивлен на сей раз нас пропустили на замковую территорию даже без малейшего намека на досмотр роль пропуска выполнила сонная физиономия с эхстеда и рык голодного торденшельда уже через некоторое время мы находили в зале приемов замка огромным и мрачным со сводчатым потолком помещений и разожженным камином в центре его покуда мы ждали короля ганнибал рассказал мне что сейчас король активно готовить страну к войне со шведами он ездит по гарнизонам Верфям и крепостям посещают корабли военного флота и пограничные городки, проверяя готовность войск и настрой людей. — Крис-Сан везде сущ, он готов быть везде. Ему интересно все узнать самому. Я удивляюсь, спит ли он вообще, — рассказывал Ганнибал. — Он воин, строитель и реформатор. Господин Сехастедзе. Тогда я не сказал вам, что лицом вы напоминаете мне одного нашего прежнего государя. Крестьян же напоминают мне его делами, — заметил я, снова вспомнив деяния великого Петра. — Весьма интересно, господин барон. — Быть может, как-нибудь позже вы расскажете мне о том достойном муже, — отвечал датчанин. — Да уж не сам ли этот царь священник Йоанн? Не успел я и рта раскрыть. как появившийся в раскрывшихся высоченных дверях зала лакей, разряженный как ярмарочный шут, возвестил во все горло. «Божьей милостью, король датский и нервецкий христиан!» Быстрым шагом в зал вошел высокий, по здешним меркам крепыш с небольшим брюшком. Увидев его, я едва не хмыкнул. «Это такой видный мужик, но эти оранжевые чулки с бантиками», и кружевные штанишки до колен. Да, здешняя мода у Господь была на редкость вычурна. Поклонившись и проговорив заученную наизусть приветственную речь от имени князя Сокола, я ворчил подсуетившемуся придворному чиновнику нашей грамоты. Крестьян, в свою очередь, дежурно справился о здоровье нашего князя и пожелал ему долгих лет. — Ваше княжество... Являются военным союзником в Москве?» Задал свой первый вопрос король. Еда была закончена, и все формальности. «В целом, да. Но пока мы помогаем лишь советами и будем поставлять оружие», отвечал я с легким поклоном. «Московия не намерена в ближайшее время воевать со шведами», продолжал король. «Я не могу сказать точно, Ваше Величество», — опешил я. «Царь Михаил не говорил мне о тем». у него проблемы с поляками которые постоянно нарушают границы мелкими отрядами и притесняет русско население своих провинций отчего случаются восстаия ясно а то нам бы очень помогли войска московвитов если бы они вторлись в шведскую ливанию озабоченно проговорил крестьян пощипывая кленнообразную бородку я сообщу там царю михаил ваше величество обещал я — Хорошо, барон. А правда, что ваша держава граничит с китайским царством? Да — внимательно посмотрел на меня король. — Теперь он будет выспрашивать меня Бангарии? Об — обреченно подумал я. — Так и произошло. Битый час я объяснял крестьянам обстановку на северо-востоке Евразии. В течение этого часа я успел подарить ему второй подарочный песец и показать в деле карабин, разнеяв в мелкие осколки несколько бутылей с вином к искоренне радости монарха и ужасу лакейской братьи разбежашейся по углам кузьмин распотрошив свой рюкзак показал датскому королю небольшой пока товарный ряд ангаий помимо прочего крестьянау жутко понравились наши спички он сщущал это весьма полезным товаром что логично при его рациональном характере Однако и золото, и монеты, и слитки ему так же весьма понравились, как ни странно. — Вы на каждую свою вещицу ставите сей знак, — показал крестьян на гербовый знак Ангарии, пикирующего сокола. — Конечно, Ваше Величество, — склонил я голову. — Интересное дело, барон, — проговорил король, вертя грубыми пальцами изящную золотую вилочку, так же ему подаренную. хорошо что вы решили явить себя европе продолжал монарх значит вы продаете нам эзельь хлыбнулся я обливаясь потом эти терпения М да как говорил ганнибал вы должны будете поставить пять сотен ваших ангарак выговорил название карабина крестьян для нашей армии в норвегии и еще я желал бы увидеть ваших офицеров у полковника тор деншельда насколько я понял за слов ларса «Именно ваши советы помогли Москве занять Смоленске, Чернигов и поляков». Я гневно посмотрел на Белова и показал ему глазами на полковника. Тот лишь кисло улыбнулся, пожав плечами. Недатский монарх тем временем продолжал. «Надвигается война, барон. И если Дания снова проиграет, то это поражение станет для нас катастрофой. Мы уже не остановим шведов». они будут откусывать от нас по кусочку посмотрев на меня тяжелым взглядом проговорил ганневал аксель не должен выиграть